Вот что поможет нам переправиться через Енисей. А плод? Плотом будет бричка. Она достаточно легка, чтобы держаться на воде. К тому же мы подвяжем под нее и под лошадь эти бурдюки. «Хорошая выдумка!» — воскликнул Николай. «С Божьей помощью мы переправимся на тот берег. Может быть, нас отнесет немножко в сторону, ведь течение здесь страшно быстро». Ну что же из этого, отвечал Михаил, только бы переправиться, а там уж мы сумеем найти дорогу в Иркутск. И так за работу, сказал Николай, начиная опорожнивать бурдюки и переносить их в кибитку. Ты не боишься, Надя, спросил Михаил. Нисколько, брат, отвечала молодая девушка. А ты, дружище, я...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 Наконец-то Михаил Строгов мог успокоиться. Дорога в Иркутск была свободна. Он опередил татар, задержанных в Томске. И когда те явятся в Красноярск, то найдут пустой брошенный город. Через Енисей переправы никакой. Покуда они построят мост или паром, пройдет несколько дней. А они, верно, и не ожидают, что в Красноярске готовится для них новая задержка первый раз со времени своей несчастной встречи с Иваном Огаревым в Омске царский курьер мог вздохнуть свободно. У него явилась надежда, что теперь до самого Иркутска уже ничто не помешает осуществлению его тайной цели. Выехав на прямую дорогу, длинной лентой, пропадавшей в степи, кибитка пустилась снова в путь. Дорога была не дурна, Собственно, эта часть пути между Красноярском и Иркутском считается даже самым лучшим местом на всем расстоянии. Она была не так тряска, не так колеиста, тени было достаточно, иногда на целые сотни верст по бокам ее тянулись сосновые и кедровые леса. Необъятная степь, где круговая линия земли сливается на горизонте с небом, уже кончилась, но и эта богатая страна была пустынна. Деревни, села, города, все, казалось, вымерло. Наступал сентябрь, дни становились короче, хотя эта часть Сибири и лежит ниже 55-й параллели, той самой, на которой стоят Эдинбург и Копенгаген. Но осень там отличается своей непродолжительностью. Случается даже, что вслед за летом непосредственно наступает зима. Эти ранние зимы поражают своей суровостью. Бывают такие сильные морозы, что ртуть в термометре падает до точки замерзания, около 42 градусов ниже нуля. Мороз в 20 градусов ниже нуля считается сносной температурой. Итак, погода благоприятствовала нашим путешественникам. Не дождливая и не бурная, жара умеренная, ночи холодные. Надя и Михаил Строгов чувствовали себя довольно хорошо. С тех пор, как они покинули Томск, силы их восстановились, и утомление совсем прошло. Что же касается до Николая Пегасова, то он никогда еще, кажется, не чувствовал себя так хорошо, как в эти дни. Это путешествие было для него настоящей прогулкой, приятным развлечением, и он от души наслаждался свободой, выпавшей на долю его чиновника без места. Положительно, говорил он, это гораздо лучше, чем 12 часов в сутки сидеть, согнувшись на своем стуле, и возиться с аппаратом. Между тем, Михаилу Строгову удалось сделать так, что их добродушная возница стал подгонять свою лошадь, и они ехали теперь быстрее. Он рассказал Николаю, что они с Надей догоняют своего отца, сосланного в Иркутск, и страшно спешат туда приехать. Николай боялся надорвать свою лошадь, справедливо рассуждая, что другой лошади им не найти, и потому берег ее.